Продолжение приключений Бубнового короля Тустрев слыл сильным и жестоким правителем, и правил он своим королевством черной железной рукой. И еще у него был волшебный глаз. Он мог испепелить любую карту в своей колоде одним лишь взглядом. Подданные его боялись. При его приближении дрожали, как листья на ветру. В семье его тоже боялись. Он плохо относился к своей королеве, даме Червей, и к принцу, Валету Треф. Однажды Туз Треф закатил пир во весь мир. Все карты из колоды пировали вместе с ним. День пировали, два пировали. А на третий день Туз Треф увидел трефовую даму. Дама хоть и не знатных кровей, а прелесть как хороша. Так поразила она его своей красотой, молодостью и характером. Смелая и знает, чего хочет, не то что его старая королева, видавшая виды, с толстым слоем сального налета. Он выгнал из замка даму червей и валета Треф и женился на молодой даме Треф. Бубновый король рассердился на Трефовую даму и направил на нее указательный палец. «Это ты убила туза Треф, а может и еще кого-нибудь, откуда мы знаем? А слезы твои сплошной блеф!» — закричал бубновый король, хватая даму Треф за руки. «Неправда? Я не убивала. Я любила туза -треф. Дама червей и валет-треф могли его убить. Он же выгнал их из замка». «Но они же далеко от замка, а ты рядом была, когда его убили», возразил бубновый король. «А еще есть король червей. Он хочет править королевством туза единолично. Может, это он убил туза?» Бубновый король схватился за голову. «Как же ему быть? Вдруг дама трев не виновата?» Он должен наказать по справедливости, а не как удобно. Бубновый король дошел до своего замка, а там его ожидал сюрприз. Его дама ушла к другому королю. Закручинился бубновый король, опечалился. Все к одному. Пришла чернота, отворяй ворота. И убийцу поймать не может, и дама его бросила. Что случилось? Почему ты такой грустный? Бубновый король поднял опустившуюся голову и увидел бубновую даму. Она ему давно нравилась, но он боялся к ней подойти, а тут сама пришла. «Нужно найти Джокера, убившего шестерку пик, и убийцу Трефового Туза, и наказать их, а у меня ничего не получается». «Не печалься, бубновый король, я тебе помогу», сказала бубновая дама. «Как?» «А вот как. Приведи-ка ты ко мне даму Треф, даму Червей, Валета Треф и Короля Червей. Я их раскину по столу, Как карты лягут, так и будет. Привел бубновый король карты к бубновой даме. Кинула она их на стол. Смотрит, головой качает. Ох, как плохо карты лежат. Ох, как плохо. Чего не так? Говори быстрее. Дама трев не виновата. Про остальных не скажу. Давай вместе думать. Думали они, думали. И, наконец, надумали. Поймали Джокера и посадили его в колоду для наказанных карт и справедливость восторжествовала. А сами поженились и детей родили, и получился полный флеш-рояль бубновой масти. Тут и сказочки конец, а кто слушал — молодец.